в который он попал, надавил на крышку. Послышался треск, защелка лопнула, и чемоданчик открылся. К ужасу Анвара в нем не было привычных пакетов с белым порошком. В чемоданчике лежали папки с бумагами. Он мучительно застонал. Как все глупо получилось. Здесь лежат какие-то документы.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 Положение осложнялось, его, наконец, обнаружили. Задыхаясь, оглядываясь по сторонам, он влез на новый уровень и, прислонившись к стене, громко закричал. «Рахим! Это говорю я, Анвар! Я хочу с тобой поговорить!» В ответ послышались ругательства, новые выстрелы. Он втянул голову в плечи.